Глава 36. Каро отыскала Ласкина в маленьком вестибюле возле главных ворот базы. Рядом с ним стояла большая сумка на колесиках. «Лайл, несколько слов», — сказала она. «Сейчас Мик отвезет меня домой. Подождет». «Скажите, мой дед умер в ходе сеанса или после?» «Вы же слышали, что сказал Джулиан», — ровным голосом ответил Ласкин. Он выглядел сильно усталым, но гораздо более собранным, чем при их предыдущей встрече, и, судя по всему, твердо решил придерживаться своей версии. Или не своей. «Да, я слышала, что сказал Джулиан. У деда наступило обострение. Джулиан прервал сеанс, и через несколько минут Уоткинс умер. Да. Его показатели... Каро, — перебил ее Ласкин. — Вы талантливый нейрохирург и я восхищаюсь вашим мастерством и преданностью делу. Но вы не онколог. Я видел, как умирали от рака десятки пациентов, и лишь у немногих это происходило в той классической последовательности из учебника, которая, похоже, отложилась у вас в голове. Завершение жизни Сэма соответствовало его болезни, и он умер от рака поджелудочной железы, а не от сеанса выхода в иную вселенную. Или во время сеанса. Нет. Ласкин старательно избегал ее взгляда. Каро, наконец-то, осознала, что именно хочет узнать, и ей чуть не стало дурно. Я верю вам. Вы этого не делали и даже не знали об этом заранее, но теперь заподозрили. Джулиан сделал моему деду смертельную инъекцию, как тот просил. Чтобы Откин смог... Что мог? Остаться в галлюцинации после смерти? «Лайл, вы считаете, что это возможно?» На сей раз он ничего не ответил, а молча приложил палец к цифровому замку, подошел к поджидавшему его джипу и забрался в машину. Нет, конечно, она знала, что врачам случается нелегально делать эвтаназию. Правда, никто в этом не признается. Но это случается, и делают это из сострадания. Кару случалось видеть тяжелых пациентов, испытывавших страшные боли и в таких случаях она всегда надеялась, что смерть скоро положит конец их страданиям. Вот только Уоткинс не испытывал непереносимой боли. Она осмотрела его рано утром, его состояние было стабильным, просматривалось даже некоторое улучшение. Прежде всего, не навреди. Навредил ли Ласкин или Джулиан? Она не сомневалась в том, что Уоткинс, железной рукой, командовавший всем, что происходило на базе, приказал сделать ему смертельный укол, если, конечно, так и было. А как? Если она права в своих подозрениях, все куда непонятнее. Это не убийство из «Милосердия». А что тогда? Воскрешение из «Милосердия»? Кару хотелось... Нет, было необходимо обсудить это с Тревором, Это желание было столь же насущным, как стремление напиться воды в жару. Он оказался у себя в комнате, работал на ноутбуке. И Каро рассказала ему обо всем, что случилось, изложив и свои подозрения. Тревор внимательно слушал, не отводя глаз от ее лица. «Не могу сказать, что жалею о его смерти», — сказал он, — «потому что, судя по всему, она была очень легкой». Но Каро, Ты не можешь знать, что случилось с Сэмом после смерти. И никто не может. И знаешь, милая, это ведь относится не только к нему, но и ко всем людям всех времен. Я говорю не о его смерти, а о причине его смерти. И этого ты не можешь знать. И кроме того, я уверен, что, несмотря на нашу клятву Гиппократа, пациенты имеют право выбирать, как им умирать. Сэм умер и он хотел умереть. И тебе придется принять это». Тревор был прав. Двоюродный дед Каро умер. Он хотел умереть. Несколько ночей тому назад я сидела у него в палате, и он захотел поговорить. Он сказал, что умрет. Я возразила, что он может поправиться, а он ответил «Нет, хорошо для проекта». «Не знаю, что он мог иметь в виду», — сказал Тревор. «Я много читал о предсмертных видениях, туннелях, огнях, целых шоу, да и ты, конечно, тоже. Может быть, Уоткинс испытывал что-то в этом роде? Он не говорил, что будет рад умереть. Он сказал, что его смерть будет полезной для проекта. Тревор, скажи, насколько ты веришь в теорию Джорджа?» Тревор открыл ящик стола и достал оттуда бутылку каберне авиньон и два стакана. «Я твердо знаю, что прежде чем продолжить этот разговор, нам нужно выпить. Заодно и помянем Сэма». «Как ты, Каро?» «Да». Она смотрела, как он открыл бутылку, разлил вино, подал ей стакан длинными, сильными пальцами хирурга. В свете, падавшем из окна, полуприкрытого бамбуковыми желюзи, вино пылало рубиновым огнем. Кару пригубила, потом сделала большой глоток, и почти сразу же по ее телу разлилось тепло. Я, конечно, верю во все строгие научные положения, лежащие в основе теории Джорджа, сказал Тревор. Квантовые эффекты, запутанность, влияние наблюдения на поведение того, что мы называем энергией и материей, субъективная природа времени. Собственно, чуть ли не все это обосновал Эйнштейн более ста лет назад. А из всего остального математически выводится субъективная природа пространства. Математика также устанавливает, по крайней мере, возможность существования мультивселенной. Два самых непонятных для меня положения, думаю, что и у тебя наибольшее затруднение вызывают именно они. Действительно ли эффекты микроуровня могут быть повсеместно применены к макровселенной, и действительно ли все существующее – это результат работы сознания? И, следовательно, может ли сознание изменить все в ветве мультивселенной? Вот почему я хочу испытать сеанс на себе чтобы увидеть, ощущается ли все это как реальность или как тщательно продуманная галлюцинация, созданная программным обеспечением Джулиана. Ты хочешь сказать, что субъективный опыт следует считать настолько же веским доказательством, как и научные данные? Я хочу сказать, что субъективный опыт тоже следует принимать во внимание, но пока не знаю, насколько. Вряд ли ты это знаешь. Помнишь, ты рассказывала мне о случае в саду, когда была маленькой. Ты испытала чувство, будто вплетена во все. Можешь ли ты утверждать, что это было не настоящим, что это была просто галлюцинация? Ты ведь говорила, что никогда не была мечтательным ребенком. Не знаю, медленно сказала она. Нет ни облаков, ни самой Кару. Она... Это облака, трава, ветерок и муравей, перебирающийся через ее руку. Она является всем, и все является ею. «И я тоже не знаю», — сказал Тревор. «Потому-то я и хочу, чтобы ты поставила мне имплант, как только у нас появится еще один ассистент. Это случится не позже, чем через две недели». И это будет не новый хирург, хотя Джулиан и ищет тебе еще одного постоянного помощника. С моим имплантом тебе будет помогать Ральф Игон. Он специально прилетит на один день ради этой операции по просьбе Джулиана. Каро, теперь твоя очередь. Многое ли в теории Джорджа кажется тебе убедительным? Она всмотрелась в его необычно напрягшееся лицо они оба понимали, насколько важными эти мнения могут стать для их возможного совместного будущего. Вейгартовское главенство наблюдателя было слоном, казавшимся посреди тесной комнаты, и в первой вспышке любви они оба топтались вокруг него. Как и ты, я верю в научную теорию, насколько могу постичь ее без математики, медленно сказала она. Я вижу. Как выводы Джорджа вытекают как из теории, так и из его предпосылок. Но я не могу отделаться от мысли, что есть и другие возможные объяснения, главное из которых заключается в том, что программное обеспечение Джулиана как на чипах, так и в компьютерах вызывает необычайно последовательные, подробные, управляемые галлюцинации, и не вижу никакого способа доказать обратное. Тебя не убеждает даже то, что, когда носители имплантов плантов возвращаются на следующем сеансе в созданную каждым из них ветвь Вселенной, оказывается, что там все развивалось само по себе? Джордж рассказал мне, что во время своего третьего сеанса с Роуз он обнаружил, что в их доме пахнет дымом, а на кухне возятся рабочие. Очевидно, там произошел небольшой пожар программе Джулиана не предусматривался никакой пожар на кухне, и Джордж, конечно же, не думал о такой возможности, чтобы таким образом спровоцировать галлюцинацию. Это произошло потому, что эта ведь вселенной независимо эволюционировала. Он рассказывал тебе о пожаре на кухне? Да. Но ведь никто не может планировать содержание галлюцинации и даже думать о том, что увидит. Содержание галлюцинации непредсказуемо? В таком случае в трех визитах Джорджа Кроуз все должно было быть непредсказуемым. Ее внешность и поведение, дом, все остальное. А ведь на деле никакой хаотичной случайности галлюцинации не наблюдалось. Каро, ведь упорядоченности и хаотичности одновременно быть не может? Он был прав. Однако я все еще не убеждена, но ты и не убеждена в обратном. «Да», — неохотно призналась она. «Я просто растеряна. Джордж — гений, но и гением случалось ошибаться. Вся история полна примерами их ошибок. Да. Но теперь позволь мне перейти от макромира к микромиру, от вселенной к тебе и мне, и задать главный вопрос». Насколько сильно твоя растерянность… Нет, я неправильно выражаюсь. Насколько важно будет, если я в конечном счете полностью поверю в главенство наблюдателя, а ты нет? Как это повлияет на нашу совместную жизнь? А мы совместно? Надеюсь на это. Я хотел бы, чтобы у нас с тобой было реальное совместное будущее. У нее вдруг отчаянно заколотилось сердце, а горло стиснул спазм. Если ты полностью веруешь в теорию Джорджа и останешься работать в программе и после того, как ее обнарудуют... Тревор, я не собиралась остаться здесь навсегда. Это ведь не единственный вид нейрохирургии, которым я хотела бы заниматься. И к тому же Элен и Кайла. Но я... я не знаю, как перенесу, если вдруг потеряю тебя. Он кивнул. Они не прикасались друг к другу. Момент казался обоим слишком торжественным и напряженным для того, чтобы привносить в него еще какие-то элементы. «Как ты думаешь, ты когда-нибудь захочешь установить себе имплант?» — спросил Тревор. «Нет». «А это условие? Ну, нас?» «Нет». «Как и твои планы насчет того, что работа здесь только временная?» Люди ведь давно научились поддерживать отношения на расстоянии. Каро, и мы вполне сможем так жить, если действительно захотим. Или, скажем, я, получив имплант, через некоторое время разочаруюсь в проекте. Или наоборот, ты в него поверишь. Надо лишь подождать и посмотреть, как пойдут дела. Не идеальный вариант, но если надо, так тому и быть. «Да», — сказала Каро, — «так тому и быть. Они будут жить вместе. Он хочет этого, невзирая на то, что она не согласна с его взглядами на фундаментальные основы устройства Вселенной. И она хочет этого. Ее захлестнуло такое счастье, что она даже устыдилась. По всей базе люди горюют, то поодиночке, то собравшись в маленькие группы». Уоткинс только что умер. Время для скорби, а не для греющего душу всеохватного счастья. Разве что Сэмюэль Луис Уоткинс тоже счастлив. Где-то там.